Двенадцать три. О падших гримархах. Эллен не закричала, не взвизгнула, но душа ее, раненная горем, заметалась, как пойманная в ловушку птица. Воля, вся напряженная, словно струна, боролась с внутренним бессилием, с тяжестью, которая тянула вниз, лишая способности двигаться. Вот они, беженцы, конница и солдаты. Тяжелые копыта выбивают глухие удары о землю. Вот он, капитан Иготир, возвышается над пепелищем, олицетворяя безжалостное превосходство. Но где же Боримус? Он был здесь, был рядом, но теперь его нет. Куда он подевался? Его могучая фигура, которая стояла перед ней, защищая и укрывая, — это ли не обман? Иллюзия! Элин выжидала, боясь признать очевидное. Ноги, вросшие в землю, — отказывались двигаться, а в ушах глухо и настойчиво звучало «Беги!». Но слишком поздно. Она упустила момент, когда следовало бежать. Злобная ругань эготира разорвала тишину. «Кретин! На что он надеялся? Думал, что сможет победить мага высшего ранга своим нелепым призывом?» Капитан стряхнул с брони пепел и перевел взгляд на девушку. Его лицо исказилось равнодушной улыбкой. «Ну, а теперь, — сказали тонкие губы, — когда с героем покончено, займемся чернокнижницей». Он знал, конечно, знал. С самого начала видел, как в затянутых дымом глазах девчонки клубится мрак. С Боримусом же он разделался не потому, что тот убил его солдат, а потому что хотел, потому что мог. потому что презирал его, как презирал и всех остальных. Этих ничтожных, недостойных жизни людей, которые, по его мнению, лишь портили мир своим жалким существованием, лишённые силы и Альвиона. Хуже них были только те, кто считал их равными себе. Колдунью окатило ледяной волной с головы до ног. Она перестала слышать голоса людей, перестала видеть всех, кроме капитана. Из глубокой тьмы, окружившей ее, от этих ужасных марунов, сгнивших как внутри, так и снаружи, в царство Эллин Джейн ворвался пожар, враждебный всему человечеству. Он поджег ее сердце, испепелил и разум, разорвал последнюю ниточку, связывающую с местом, которое она считала домом. Несправедливость и жестокость разбили заслон, отделяющий ее от прошлого, И она, наконец, вспомнила. «Мы с тобой лучшие проводники во Вселенной, а значит, способны впитать и преобразовать энергию любой силы», — говорил Дарт, слова, которые не принадлежали ему. Эрин слышала их задолго до него, еще в детстве, из уст беловолосых женщины и мужчины, называвших себя падшими гримархами. Они были ее учителями, и в то же время Эллин с полной уверенностью в голосе обращалась к ним, как к своим родителям. «Давай, родная!» — голос матери звучал мягко, как шелест страниц. Лицо сияло доброй, но строгой улыбкой. «У тебя все получится. Стая черных воронов. Вот так, именно так. Смотри, Марксион, она это сделала!» «Я же говорил, что получится». Отец, высокий и величественный, похлопал девочку по плечу. «Теперь попробуй призвать ядовитую кровь, прекрасное средство против всякой кровососущей твари. И не бойся, мудрые тебя не увидят. В своей собственной столице они слепы, как кроты». Он рассмеялся низким гулким смехом, и Элин, зараженная его настроением, тоже засмеялась. Тонкая капля крови соскользнула с ее пальца, и там, где она упала, деревянные полы зашипели и вспыхнули, как от прикосновения с кислотой. «Да, вот так. Ты все схватываешь на лету», — одобрил Марксион и открыл перед ней арботель. «Давай теперь перейдем к новым заклинаниям. Садись и записывай. Проклятый огонь!» прошептала Элин, видя слова на бумаге, как наяву. Воспоминания отступали, гонимые ветром, и она снова вернулась на поле битвы. Чернокнижница. Ну, конечно, вы правы. Я всегда прав, хмыкнул Эгатир. Думай об этом, когда будешь умирать. Он выстрелил той же магией, какой убил Боримуса, но заклинание, достигнув волшебницы, отрекошетило. Эгатир замер на мгновение, его губы дрогнули. Возможно, он подумал, что промахнулся и повторил атаку, вложив в призыв всю свою ярость. На этот раз огонь попал в цель, но не уничтожил ее. Пламя осветило тело Эллен изнутри, выделив ребра и пульсирующее сердце. Она впитала чужую энергию так же, как поглотила силу Рубиуса керевиса Ни тогда, ни сейчас Дегриль в руке не играл роли. Эллен сама была проводником, и только теперь в полной мере осознала это. Вокруг нее взвилось черное пламя, бурлящее, словно штормовой ветер. В глубине его огненных вихрей проступили лица и черепа. Искривленные гримасы боли и страха, упрека и ненависти посмотрели на мир мертвыми глазами. Девушка поднялась, и пламя поднялось вместе с ней. Эготир выстрелил еще раз и еще. Каждое заклинание вспыхивало, издавая оглушительный гул, но всякий раз гасло, едва коснувшись Эллен. Поняв, что магия бессильна, он отбросил посох и схватился за меч, однако волшебница оказалась шустрее. Мощный порыв ветра выбил оружие из его рук. Эготир, охваченный паникой, попятился. Его глаза, некогда холодные и надменные, заметались, как у дикого зверя. «Что вы стоите, олухи?» — рявкнул он солдатам. «Стреляйте в нее!» Маги бросились выполнять приказ, но их усилия оказались тщетными. Пламенные ядра исчезали, едва достигая мерцающего барьера, окутывающего чернокнижницу. Казалось, сама тьма поглощала их. Один из воинов решился на отчаянный шаг. Он обнажил клинок и резанул им пламя. Однако едва лезвие соприкоснулось с черными языками, металл расплавился. Горячие капли с шипением потекли на землю, оставив в руке смельчака одну рукоять. Эготир, видя, что ничего не помогает, уцепился за загривок коня, намереваясь вскочить на него и сбежать. Но Эллин не собиралась отпускать убийцу. Резкий хлопок разорвал воздух. Лошадь дернулась, из ноздрей вырвался пар, и она бросилась прочь. оставив своего хозяина на милость судьбы. А судьба была к нему совсем неблагосклонна. Из земли, разрывая выжженную почву, поднялись руки, черные, гибкие, выточенные из самой тьмы. Они обвелись вокруг ног капитана, заставив его рухнуть на колени. Эготир задергался, пытаясь высвободиться, но каждый рывок лишь сильнее вплетал его в жуткую паутину. Эллен приблизилась и посмотрела на мага сверху вниз без тени сожаления. Черное пламя продолжало клубиться вокруг нее, струясь дымными языками, искажая воздух, как в знойный полдень. «Вы забрали Боримуса!» Девичий голос прозвучал низко и тягуче, как звон погребального колокола. «Приказали убить тех, кто не мог себя защитить!» Закон потакал вашей власти слишком долго. Пора переписать его. «Переписать Всевышний закон?» — прохрипел Агатир, поднимая голову. «Да кто ты такая, чтобы заявлять такое? Омерзительное ничтожество! Тварь, выношенная в гнили, порождение беззакония! Жалкая насмешка над жизнью, которую защищал твой мерзкий дружок!» Он хотел сказать больше, однако черные руки сомкнулись на его горле. Они же содрали с капитана нагрудник, обнажая истерзанную грудь. Дегриль, сверкая в отблесках пламени, дрогнул в руке Элен, и она, медля лишь миг, отпустила его в свободный полет. Но вдруг резкий толчок в плечо оборвал ее месть. Адская боль, обжигающая и разрывающая, пронзила руку. Элен вскрикнула, схватилась за древко стрелы, вонзившейся в плоть, и вырвала его. Наконечник оказался покрыт чем-то густым и темным, но не кровью. Делисом. Антимагическое вещество. Ужас и враг всех заклинателей. Девушка инстинктивно обернулась, оглядывая толпу вокруг, пытаясь найти того, кто стрелял, но не успела. Вира и вторая стрела пронзила грудь. Боль усилилась, захлестнула волной, лишая возможности дышать. Магия дрогнула, и черное пламя начало неумолимо гаснуть, обнажая ее раненую фигуру. Элин судорожно вытянула руку и успела перехватить зависший в воздухе де гриль, прежде чем ноги окончательно подкосились, а тело рухнуло на землю. Пальцы сотен мертвецов, душащие Эготира, разжались, И капитан победоносно захохотал. «Вот и все, чернокнижница! Тебе конец!» Но его триумф длился недолго. Третья стрела, прорезав воздух, угодила магу прямо в глаз. Резкий душераздирающий крик вырвался из его глотки. Руки метнулись к лицу, тщетно пытаясь вырвать древко. Но он не успел ничего сделать. Из дымки позади, как привидение, вылетел белоснежный конь. На его спине восседал комендант Догари. Меч в его руке блеснул в темноте, короткий безжалостный взмах, и голова эготира покатилась по выжженной земле. Тело, лишенное жизни, рухнуло следом. Эллен едва успела прыгнуть в сторону, чтобы избежать удара тяжелых копыт. Грейвельд проскакал мимо неё, крича «Тиран мертв!» Теперь убейте остальных треклятых магов! Освободите людей! Да здравствует свобода! Да здравствуют анураны!» За ним, подхватывая призывы с воодушевленным криком, побежали беженцы и жандармы. Их ликующие вопли, казавшиеся финальным аккордом к этому безумию, отозвались в сердце Элин острой болью, словно невидимый клинок пронзил ее насквозь. Сжимая древко стрелы, Она отползла поближе к развалинам и рухнула в остывшие угли. Резкий запах горящей плоти ударил в ноздри, но он не вызвал у нее ни отвращения, ни страха, лишь приглушенную, отдаленную горечь. Сознание притупилось, превращая крики и звуки битвы в невнятный гул. Пространство вокруг наполнилось всполохами и миражами. А потом из глубины этого бессмысленного хаоса кто-то позвал ее. Голос был тихим и слабым, словно вырванным из последних сил. Элин с трудом преодолевая тяжесть мышц, повернула голову. В куче пепла напротив лежала крошечная фигура, лишённая рук. Существо, едва различимое в дыму, когда-то было её другом. Но сейчас уверенности не осталось. Лицо, искажённое страданиями, казалось одновременно знакомым и чужим. как воспоминание о жизни которой не было дьяка это ты прошептала элен а кто же еще отозвался безрукий сипло хрипя конечно я что с тобой случилось едва слышно спросила она всматриваясь в почерневшее от скверны лицо. фавн усмехнулся в голосе его прозвучал слабый отголосок прежней иронии. ничего особенного беженцы покусали правду моя мама говорила дашь нищему палец откусит по локоть он попытался засмеяться но смех оборвался страшным рваным кашлем плохой из меня вышел рыцарь как видишь но ты молодец задала им жару не пари чепухи Сдавленно выдохнула Элин и закрыла глаза, сглатывая подступившие слезы. «Я проиграла, как и крепыш». «А он умер, да?» Губы девушки сжались в узкую полоску. Она могла бы соврать, сказав «нет», но ложь перед смертью казалась ей невыносимо жестокой. «Да», — выдавила она, — «он умер в бою». «Какой же дурак!» — вздохнул Дьяко. «Я ведь говорил ему, когда придет роковой час, он будет сражаться за то, что любит». А он все упрямился. Жаль, теперь его не попрекнуть. Фавн замолчал, а затем, словно стряхнув с себя груз воспоминаний, добавил с неожиданной живостью. «Тенебра! Она где-то здесь, совсем рядом, но мне не дотянуться». Руки стали коротковаты. «А ты попробуй рогами», — предложила элен ощущая, как ее голос окрашивается в безумные тона. «Хотя, наверное, не стоит. Мы все равно умрем. Если не сами, так от рук освободителей. «Я, да, но не ты», — упрямо возразил Дьяко. Неловким рывком он подцепил рогом мешок, лежащий у его изувеченного тела, и с усилием толкнул его вперед. «Вот она, дотянешься?» Элин опустила руку. Пальцы, слабые и дрожащее, обхватили лекарства, но силы оставили их на обратном пути. «Ну как?» «Получилось?» — спросил Фавн, глядя в небо пустыми, отрешенными глазами. «Получилось», — солгала девушка. «Ну вот и отлично!» — обрадовался он. А теперь дай мне слово, что когда я откину копытца, ты заберешь мое тело, сестренка. Я чувствую яд. Он уже внутри меня. Подбирается к сердцу. Поклянись, что не дашь мне обратиться в живое оружие. Сожжешь меня на холме. — Даю тебе слово, братец, — прошептала она. — Ты только не умирай так скоро, ладно? «Говори со мной!» Однако он больше ничего не сказал. Эллен еще некоторое время лежала рядом, надеясь услышать хотя бы слабое бормотание. Но вместо слов ее окружила тишина, наполненная возгласами далекой битвы. А потом тьма окончательно поглотила сознание, и она утонула в вязком омуте забытья.